Порядок утраты. Часть 12. На тенель. Той ночью, когда я обнаружил папу на полу кухни, я ощутил самое мощное дежавю. Сначала я подумал, это потому, что он лежал недалеко от того места, где много лет назад упала бабушка Мэри. Позже, когда приехали медики и даже не попытались его реанимировать или сделать промывание, потому что это было бессмысленно, когда я нашёл под кроватью коробку с таблетками, я понял, что дежавю возникло из-за того, что я представлял себе это всю жизнь. Представлял это, когда ушла мама, а я был слишком маленьким, чтобы осмыслить значение Представлял это, когда умерла бабушка Мэри. Представлял это, когда мы похоронили птенцов и мёртвую лягушку. Представлял это, когда он плакал в больнице после моей операции. Представлял это каждый раз, как входил в дом после уроков, видел папу на диване с включённым телевизором и выдыхал тот вдох, который задерживал ещё утром перед духодом. Я представлял это каждый раз, как он говорил мне: "Остались только мы, Нэд, братство двоих". Вот почему я не уехал. Думал, что если уеду в колледж к маме, отправлюсь в жизнь, то однажды найду папу на кухонном полу. Потому остался. И в итоге все равно нашел его на этом кухонном полу. Дежавю. Когда медики забрали папу, я ждал звонков. После смерти бабушки Мэри их было много. Приходили люди и ее друзья по церкви. Мои кузены, просто знакомые. Но через 2 недели позвонил лишь судмедэксперт. Она представила мне токсикологический отчёт, который называла недоказательным. В папиной крови обнаружили опиоиды и бензодиазепин. Их количество было небольшим, недостаточным для злоупотребления или заключения, что они приняты намеренно. Но она объяснила, что иногда маленькая доза может подействовать самым неожиданным образом. В качестве причины смерти мы указываем случайную передозировку, подытожила она. Недоказательный намеренно. Что это значит? Что нам делать с телом? спросила она. Я понятия не имел. После смерти бабушки Мэри Гектор всё уладил: позвонил патологу-анатому, нашёл её страховку и договорился с моргом. Я понимал, что тогда он делал то, чем должен был заниматься мой папа. Вел себя, как должен был вести себя папа. Это часть моей работы, сказал Гектор, хотя я распознал в этом самую добрую ложь. Тем вечером он остался допоздна и вернулся на следующий день, хотя больше нас не обслуживал. В конце года я переезжаю в Нью-Йорк, сказал он, вкладывая мне в руку визитку. Но можешь звонить в любое время. Я записал на обратной стороне свой личный сотовый. Ты всегда можешь найти меня по нему. Я сжал визитку, считая его хорошим человеком, каким он и был, но оглянувшись назад, я понял, что Гектор задолго до меня увидел в человеке перед собой лягушку в кастрюле. "Я не знаю, что делать с телом", сказал я судмедэксперту. Она объяснила варианты. Самым дешёвым была кремация. Она хотела знать, была ли у папы страховка. "Это было сделано намеренно?" спросил я. Ещё одна пауза. В качестве причины смерти мы указываем случайную передозировку, ответила она. Вы сможете получить деньги по его страховке, если она есть. Я спрашивал не об этом. Это было сделано намеренно, повторил я, и голос сорвался. Мне нужно знать. Мы не можем предугадать намерения, но указываем случайную передозировку. Он сделал это намеренно. Тишина в трубке ужасала, потому что была такой знакомой, словно интервал времени между вопросом «в порядке ли ты?» и ответом «что у тебя все хорошо». «Иногда», — нерешительно заговорила она, — «лучше оставить все как есть». «И как мне это сделать?» «Ну, просто сделать», — ответила она. Затем снова молчание. Я слышал, как я не терпелась закончить разговор. Это не ее работа. Она не психолог. Она судмедэксперт, сообщающий хорошие новости, что я могу получить деньги с несуществующей папиной страховки. Она хотела, чтобы я сказал ей, что всё хорошо. Все хотели от меня это услышать, хотя знали, что это не так. Как всё может быть хорошо? Вам есть кому позвонить? спросила она. Кому? Маме. Последний раз мы разговаривали 4 года назад, когда я сказал, что больше не хочу её видеть. И причина не в том, что я потерял глаз и боялся, что она заставит меня бросить папу, и я не вписывался в её жизнь, более того, она не вписывалась в мою. Она горько плакала, обвиняя меня в том, что я всегда больше любил папу, и я не стал возражать. И с тех пор мы не общались. Она даже не знала, что умер мужчина, с которым она меня создала. Кому ещё я мог позвонить? Тренеру, который выгнал меня из команды, друзьям, которые, заручившись заверениями, что всё хорошо, вскоре сляняли, Гектору, который меня пожалел и в отличие от остальных увидел наше с папой отношение. Но это было много лет назад, и он здесь больше не жил. А если он поступит так же, как и все остальные, нетерпеливо спросит, буду ли я в порядке. Этого мне не вынести. Да и вообще мне хотелось позвонить лишь одному человеку. Надеюсь, новости хорошие, говорил он снова и снова, когда я его набирала. Но у меня не было хороших новостей. Остались только мы, приятель. Не только мы, только я.